Глава 48. Я делаю глоток. Вначале маленький. Язык обволакивает сладко кислая вязкая жидкость. Делаю большой глоток, отдаю пустую бутылочку летицы и медленно ложусь на алтарь, стараясь не соприкасаться с телом Ариана. Холодный алтарь касается спины, и я начинаю дрожать. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Летиция. Я только киваю и закрываю глаза. Больно смотреть на ослепительно-белый потолок. Времени у тебя будет немного. Приведи, Ариана. Скажи, пусть встанет по правую руку от меня. Я почувствую, а дальше дело за мной. Понятно? Понятно. Прочищаю горло. Ощущение, будто горло опухает. Мне больно глотнуть. Тяжело дышать. Тело сковывает острая резкая боль. Я прогибаюсь дугой и вскрикиваю, сжимаю руки в кулаки, стараясь сопротивляться боли. Затем все стихает так же внезапно, как и началось. И уже через мгновение я снова вижу себя со стороны. Мое тело лежит на постаменте рядом с телом, которое будет принадлежать Ариану. Летиция обходит алтарь по кругу, на слова на незнакомом мне языке. Ее глаза горят зловещим желтым цветом. Я разворачиваюсь и направляюсь к двери которая тут же открывается. Оборачиваюсь. Все двери открыты. «У тебя десять минут, чтобы покинуть отель», говорит один из жрецов, не поднимая головы. «Я бегу со всех ног». Поняла, о чем он говорит. Я собиралась покинуть отель, но затем остановилась в холле. Не мог Торин отправить меня сюда, а брата оставить на крейсере. Он же понимал, что ему предстоит. Я стою в холле отеля и раздумываю, что нужно делать. Затем приходит идея. Я иду по коридорам, заглядываю во все приоткрытые двери. Нужно позвать. Это сложно. Боль сковывает горло, но я стараюсь. Вначале получается хрипло сказать. Ариан. Получилось слабо и почти не слышно. Вокруг снуют работники гостиницы. Меня никто не замечает. Ариан Хейл. Удается сказать это громче. Первый этаж, затем второй и третий. Бегу со всех ног. Получается быстрее, чем в обычной жизни. Нет усталости и боли в мышцах. Вероника, наконец-то услышала я. Ариан. Я обернулась и увидела, как в мою сторону бежит Ариан. Он выглядит бледнее, чем в прошлый раз. Контуры сильнее размыты, будто он исчезает. Бросаюсь к нему. Наконец-то я тебя нашла. «Я ждал в номере. Торин оставил указание. Я там ждал, но никто не пришел. Тебя не было в номере. Я отрицательно качаю головой. Наш номер в другом крыле. Видимо, кто-то подозревал о том, что тут будет происходить. Нам надо спешить. Я бегу вперед, а Ариан за мной. Он умеет проходить через стены, а для меня такое невозможно. Поэтому мы останавливаемся, и я даю ему указания, куда бежать и что делать». «Сама бегу следом, но только до дверей своего номера. Заперто». Вот про обратный путь мы не подумали. Держать двери открытыми небезопасно, поэтому придется надеяться на удачу. Я долго слонялась по коридору, стараясь попасть в номер. Мне повезло, и дверь открыла девушка из обслуживания номеров. Она закатила в номер тележку с обедом, а сама ушла. Я вбежала в комнату и остановилась у тайного прохода. Приложила ладонь к стене. Ничего. Взглянула на свои пальцы. Контур размывается. Кажется, времени у меня гораздо меньше, чем я думала. Предпринимаю несколько попыток пройти сквозь стену. Конечно же, у меня не получается. Стою у двери в тайный проход. Надеюсь, летится и догадается меня пустить. Только бы она поняла.